«Ну да. То есть, что с королем случилось, он и раньше знал. Но сегодня они пытались открыть гробницу. Была у наших мэтров такая идея. Если совместить меч и кровь носителя, можно будет повторить то, что у короля вышло. А оно ни хрена и не вышло. Наверное, не в том дело было. Элмар так надеялся кузена спасти. И от неудачи просто в отчаяние пришел. А как себя ведет расстроенный Элмар, ты не хуже меня знаешь». «Погоди». Если ты здесь, то с кем он там пьёт? Неужели один? Да там хватает с кем. А мне не до пьянок. Я сегодня опять Сниццы буду. Тут, кажется, врисовывается ещё один способ спасти короля. Так меня папа работой перегрузил. Сам он, видите ли, какую-то даму от чёрной паутины лечит, а я должен Сниццы Флавиусу. А что они ещё придумали? Заинтересовалась Ольга в очередной раз, загораясь хоть и слабо, но всё же на одежде как-то пригодится. Не поверишь, Когда-то, пару тысяч лет назад, к этой гробнице был сделан ключ, но ну, можешь себе представить, как качественно можно потерять вещи за такое время. Маги даже искать не пробовали, ибо безнадежно. Его дотошное величество, невзирая на тысячи лет и тысячи войн, решил все же поинтересоваться, как этот ключ выглядел. И, посмотрев на древнее изображение и подумав пять минут, обрадовал всех сообщением, что лично видел эту штуку в кабинете у Жака, прошедшей зимой. Так, может, и я видела. Видела, видела улыбного Сидиего. Жак сказал, что эту штуку вы вместе откопали в лавке дядешки Циня, за одно с сусликом. И она действительно сейчас стоит у него в кабинете. И вот тут начинается самое весёлое. Сказка прямо. Король в гробнице, гробница заперта. Ключ от неё в кабинете, кабинет заперт, а кот от него, Жак. Представь себе степень идиотизма ситуации. Забыл Столько потрясений он пережил за последние три луны, что несчастные четыре цифры вылетели у него из головы. «А что же вы теперь будете делать?» – ужаснулась Ольга. «Вот за этим я и буду сниться всем подряд. Сначала Терезе. Есть надежда, что у нее память покрепче, чем у Жака, и никакие потрясения ее с толку сбить не в силах. Может, она вспомнит этот код. А не помнит, придется Жаку добровольно память подставлять на просмотр». Потом зайду к Лукасу, узнать обстановку, не шастают ли вокруг особняка люди Ордена, не ищут ли там следы заговора. И если нет, передам ему код и описание предмета, который надо достать. Он же, наверное, ходит к этим оболтусам, деньги носит, значит подозрения не вызовет. Потом к Флавиусу. Если Лукас достанет ключ, через Флавиуса его надо будет передать папе, а если вдруг за Лукасом следят, то в Жаков кабинет полезут люди подполья. У Флавиуса есть и подчинённые, и связи в преступном мире. Пусть проникают в этот особняк, как хотят, хоть тайком, хоть с налёту, и ищут ключ. Ещё надо найти Тедди и попробовать добыть у него хоть какую-то информацию, что вообще происходит в Дайнрисе и жив ли ещё некий брат-чань. Потом забежать к Ториену и предупредить, что к ним придут. Ну, ещё в одно место надо зайти, но это уже по другому делу. «Но ты же не будешь спать прямо сейчас?» Ещё ведь рано, никто не спит? Нет, конечно. Мы ещё с тобой поужинаем вместе, хоть раз за эту сумасшедшую неделю, и спокойно, не торопясь, поговорим. Расскажем друг другу все новости. Не в попыхах, как вот я тебе сейчас, а не спешно, в подробностях и в лицах. Я так по тебе соскучился. И тут Ольга не выдержала и разревелась. Не из-за короля, и не потому, что тоже соскучилась, и не от общей покинутости. А так, от полноты чувств. Разумеется, утром никто никуда не поехал. Да, собственно, никто не собирался отправляться прямо на следующее утро, не отдохнув толком, не проспавшись после вчерашнего. Как выяснилось, Элмар отличался не только королевским происхождением, но и королевской же щедростью. И напугавший Вить Кубачонок был не единственным гостинцем с исторической родиной его высочества. Ещё несколько таких же были выставлены посреди посёлка с приглашением для всех желающих выпить за здоровье его величества, а вдруг это ему как-то поможет. Неизвестно, помогло ли бедному Эльмарову кузену, получившему себе забаразия но участником, оно точно здоровья не добавило. Где-то после полудня, когда Витька успел 100 раз пожалеть о вчерашней невоздержанности, полюбоваться на страдания друзей по несчастью Наслушаться покаянных стонов любезного собутыльника и жестоких но справедливых комментариев господина начальника, появился Маффей, который, по его собственному утверждению, умел снимать похмелье. "Ну где ты был до сих пор?" с упрёком простонал Эльмар. "Вот мне больше делать было нечего, только сидеть возле вас и ждать, когда вы, пьяницы несчастные, проспитесь", раздражённо огрызнулся Мачишка. "Скажи спасибо, что вообще пришёл". А злость-то такой от чего? Поинтересовался Витька, даже сквозь похмельный туман, замечая, что Спаситель не просто раздражён, а прямо-таки дёргается от злости. Да пришлось гада этого таскать к метро и обратно, неохотно признал Самафи. Я опустился на корточки рядом с телом поверженного героя, как будто я ему тут персональный кучер. Я его как увижу, еле сдерживаюсь, чтобы не сделать с ним что-нибудь такое болезненное. А метр велел сопровождать и быть вежливым. Он проделал какие-то магические пассы и повернулся ко второму пациенту. «Но что, тебе тоже?» «Если можно?» «Лежи тихо, будет больно». Витька наивно полагал, что ему и так уже больно и хуже быть не может. Оказалось, может. И еще как. «Ты что, нарочно?» взвыл он, вновь обретя способность дышать и говорить. «Я предупреждал», злорадно напомнил мальчишка и выпрямился. Ничего, в первый раз оно всегда неожиданно, посчувствовал Марс, тяжким вздохом поднимаясь и протирая глаза. Зато потом сразу луч становится. Витька тоже принялся аккуратно перемещаться в вертикальное положение, отмечая, что приятель абсолютно прав. Становится и очень быстро. "Нашли время напиваться", сердито проворчал Мафей. "Перестань срывать зло на ком попало", в тон ему отозвался старший братец. брази виновата, что метр велел тебе быть вежливым. Я бы сам этой сволочи шею свернул с великим удовольствием, и мне тоже никто не позорил. Так что теперь на всех подряд бросаться, а вечером мне опять его туда тащить. Пожалуй, сойду на телепартист. Шилларс с ним видельце хочет пообщаться. Вот как он может с ним общаться после того, что было, а? Я ещё могу понять, когда он его нарочно пугал и всячески сводил, но теперь он с ним как Как со своим общается, как с приятелем, соратником, но ну, подчинённым на крайний случай. Но всё равно не понимаю. Шелар всё может, убеждённо произнёс Алмар, выискивая что-то по карманам. Ты что, первый день его знаешь? Он даже с Хабердом умудрялся быть вежливым. И с Горбатом поди такой вежливый был, что куда деваться? А с этим новым наместником, наверное, вовсе расшаркивался по всем правилам хинских церемоний. Ну ты сравнил Какшалар умеет притворяться, я не хуже тебя знаю. Но сейчас он не притворяется. Вот в чём всё дело. Ты хочешь сказать, что можешь развлечь, когда Шилара врёт, а когда нет? Эльмар наконец-то искал расчёску и принялся приводить себя в порядок. Ты забываешь, что я эльф. Пьежено заглянул у Бас. Он делает это каждые полчаса с самого пробуждения, с нетерпением ожидая момента, когда божества отчухаются в достаточной мере. чтобы связно объяснить, зачем вчера так напились и что интересного рассказал Витьке Элмар. «Ну, наконец-то!» – обрадовался он, заметив гостя. «А то все союзнички отчего-то испарились и не с кем даже поговорить о предстоящем отъезде!» «Да, точно!» – спохватился Витька. «Мафей, а что там твои почтенные наставники думают насчет нас? Кто-то собирался с нами поехать, что-то они там о продовольствии заикались». Понятно, сегодня что точно никто никуда не двинется. Но надо хотя бы собраться и подготовиться, чтобы завтра с утра да и завтра никто никуда не двинется. Не охотно отозвался Мачишка. Мэтр сказал, чтобы вы отдыхали и ждали. Завтра послезавтра мы да будем ключ, и потом уж, когда всех достанем. А в чём, собственно, проблема? удивился Витька. Разве не ты с нами поедешь? И разве без тебя они не справятся? Да конечно, не я. Когда мы достанем Шелара, все хоть сколько-нибудь толковые целители будут нужны там, дома. Зато вместе с ним из гробницы вылезет местный маг, которого никто в наш мир не потащит, и Мэтр Фиандиль, которого сюда пустили на правах переселенца, и вернуться в мир, где когда-то умер, он не может. Вот они с вами и поедут. Может еще Олен и Селантия присоединятся, но это пока не решили». Витька перевёл его пояснения Убасу, в Тане сожалее, что с ними не поедет стательный матрос Сморикон. Оно-то, конечно, правильно, ничего хорошего из такой затеи не вышло бы, но всё равно жаль. Судя по физиономии Кетпеня, ему тоже было невероятно жаль. Но он тоже понимал, что помещать в группу невоспитанных мужчин красотку, которая с лёгкостью отрывает хвосты крокодилам, идея убыточная и опасная. Считай потом по дороге оторванной запчастью. И вот ещё что. Продолжил расспрос любознательный басс. Мне вчера ваш стрелок связист в двух словах рассказал про эту гробницу, но хотелось бы услышать подробности. Кто есть кто и почему все эти люди там сидят. И есть ещё один момент, который мне сообщили, но объяснить не удосужились. Что значит повелитель мёртв? Это значит упокоен, пояснил Мафий. Нет его. Всё. Сейчас там его ученик за главного. «Тоже нежить, тоже почти бессмертная, и с ним тоже придется повозиться. Только не спрашивайте меня, а как же пророчество? Сам не знаю». «А кто знает?» — немедленно уцепился за тему Кетмень, едва услышав перевод. «Ну, кто это может знать?» — попытался остановить его Витька, перед которым забрежила одежда отвертеться от роли фальшивого божества. «Даже текста этого самого пророчества не сохранилось. Его и в нашем-то мире только дикари разносили». а в соседнем о нем и вовсе не слышали. Эти пришельцы его даже не учитывали в своих планах насчет повелителя упокоить и упокоили таких без всяких карающих богов. Убас не унимался и требовал, чтобы ему непременно объяснили, как упокоили повелителя и как теперь быть с пророчеством, на которое он возлагал такие надежды. И еще ему обязательно надо было узнать, что вчера полночи излагал пьяный Элмар, а также, чтобы кто-то знающий растолковал, что теперь делать с наследием повелителя И не было ли каких живописных пророчеств насчёт, некстати, помянутого ученика? Мафий почувёг, к чему идёт и поторопился смыться, сообщив напоследок, что метры сейчас заняты, обсуждают с его величеством глобальные проблемы родного мира. А ведь, как того навязчивое любопытство господина начальника достало до самых печёнок, прямо при нём поинтересовался Ломара, насколько личными являются его вчерашние откровения и не будет ли он возражать, если о них узнает ещё кто-нибудь. эльмар, который, конечно же, всё понял, категорически заявил, что будет. И демонстративно заградив Витку Атуба со спиной, буквально вытолкнул его за дверь.